Привет от дяди Димы. Позднее уже в Москве Елена Мазаник рассказывала, что к ней приходили разные люди, назывались подпольщиками, уговаривали принять участие в убийстве Кубы. Но когда она просила свести ее с командиром партизанского отряда, все отвечали, это слишком сложно. Она им не верила, подозревала, что это не настоящие партизаны, а провокаторы, которые работают на немцев. Поверила одной только Марии Осиповой. Мария Борисовна Осипова после окончания Минского юридического института трудилась в аппарате Верховного суда республики. В годы оккупации она работала на партизанский отряд Димы, капитана Кеймаха. До войны Давид Кеймах служил в главном артиллерийском управлении Красной армии. После нападения Германии был отправлен распоряжение военной разведки. Его не раз забрасывали в тыл врага, Кеймах говорил, что нужно искать надежного человека среди тех, кто рядом с Кубы. А многие возражали, говорили, нарвемся на провокатора. Кеймах настоял на своем и оказался прав. А Мария Осипова в отряде числилась резидентом «Черная», и задача ее состояла в том, чтобы собирать сведения о немцах в Минске. Бдительные чекисты, конечно, подозревали, что Осипову завербовали немцы, Как бы ей иначе удавалось уходить из города, добираться до партизанского отряда и возвращаться назад с листовками, медикаментами, ядами и даже миной. Другим и меньшее стоило жизни. Вскоре после прихода немцев в Минск, утверждал нарком госбезопасности Белоруссии Цанава, Осипова, как руководящий работник юстиции и член партии, была подвергнута аресту гестапо. Но через несколько часов была освобождена и свободно проживала в городе, пользуясь некоторым попечительством со стороны немецких властей, что дает основания подозревать в принадлежности ее к немецкой разведке. Но оснований для подозрений нет, Осиповой невероятно везло. Главное, она была женщиной с остальными нервами. Это она привела к партизанам Николая Васильевича Похлебаева. Он служил директором кинотеатра «Остланд» для немцев. Он рассказал Осиповой о своих близких отношениях с Валей Шуцкой, которая работала уборщицей в суде. Ее мужа Василия Михайловича немцы расстреляли за участие в организации побега военнопленных. Похлебаев привел Осипову на встречу с Валентиной Шуцкой, а та пришла с двоюродной сестрой Еленой Мазаник. По так называемой Потемкинской лестнице, это спуск от дома офицеров к Свислочи, Они прошли к детскому парку. Здесь разделились. Николай Похлебаев и Валентина Шуцкая ушли, а Мария Осипова завела с Леной Мазаник самый главный и очень опасный для них обеих разговор. Мазаник сказала, что не может верить первой встречной. К ней и так ходит какая-то Надя, она имела в виду Надежду Троян, и уговаривает убить Кубы. Но Мазаник боялась провокаторов. От Марии Осиповой она тоже потребовала Организуя встречу с командиром отряда. И Мария согласилась. Но сама Мазаник не могла отлучиться из города. Вместо нее к партизанам пошла Валентина Шуцкая. Ее привели в отряд капитана Кеймаха. Валентина убедилась в том, что это действительно советские военные. Кубы собирались отравить, подготовили ампулу с ядом. Но от этой идеи пришлось отказаться. В доме кубы обедают в разное время, объясняла Осипова. Маленького ребенка обычно кормят раньше. Если отравить пищу, то к обеду Кубы может выясниться, что ребенок отравлен, тогда дело будет провалено. Мы договорились, что я достану две мины, а мазаник подложит одну из них под матрас Кубы, а другую в кровать его жены. Почему все-таки Елена Мазаник согласилась взорвать Кубы, пошла на такой риск. Ведь она в прямом смысле рисковала жизнью, собственной и жизнями родных. Мы ее заставили это сделать, уверенно говорил Николай Хохлов. Подпольщики грозили Елене Мазаник, придется отвечать за сотрудничество с оккупантами. В 1943 году, когда немецкие войска уже отступали и возвращение Красной армии становилось реальностью, предупреждение звучало грозно. Но подпольщики ко многим обращались с просьбой помочь в уничтожении Кубы. И угрожали, и обещали что-то. И те соглашались поначалу, а потом отказывались, им было страшно. Елена Григорьевна Мазаник нашла в себе силы преодолеть этот страх. Она поставила одно условие не только ее, но и родственников, сестру с детьми вывезут с оккупированной территории, спасут от немцев, которые будут искать убийц Кубы. Они пришли сюда, к оперному театру. Здесь их ожидала грузовая машина. Водитель вывез их из города. Мария Осипова привела женщин к месту, где их ждал партизан с лошадью и телегой, чтобы отвезти в отряд. А родственники Валентины Шуцкой пожелали захватить свой скарб, сказали, что не уедут без коровы и свиней, поэтому в это дело вовлекли разных людей, взявшихся им помочь. Это в конечном счете стоило им жизни. Немцы их нашли и казнили. Место Вильгельма Кубе занял эсэсовец Курт фон Готберг, вот он был настоящим палачом белорусского народа, устраивал карательные акции, пытался задушить партизанское движение. Готберг за свои подвиги был произведен в обергруппенфюреры СС, получил рыцарский крест, а в 45-м попал в плен и, не дожидаясь того, чтобы его повесили или расстреляли, покончил с собой. Указом Президиума Верховного Совета СССР От 29 октября 1943 года звание Героя Советского Союза присвоили Елене Мазаник, Марии Осиповой и Надежде Троян. Некоторые подпольщики и историки удивлялись, почему золотую звезду вручили Троян, хотя она непосредственно не участвовала в казни Вильгельма Кубе. Столкнулись интересы Наркомата госбезопасности и разведывательного управления Генштаба. Осипова работала на спецгруппу военной разведки, Троян — на спецгруппу госбезопасности. Похоже, в Кремле решили не обижать ни военных разведчиков, ни чекистов и приняли Соломоново решение — наградить представителей обоих ведомств. В Минске немцы упустили тех, кто непосредственно ликвидировал Кубы. Не нашлось предателей, которые бы сдали их оккупационным властям. Арестовали людей, не имевших никакого отношения к этой акции, В общей сложности уничтожили около двух тысяч человек. И вот вопрос, который преследовал антифашистов и подпольщиков в разных странах Европы. Стоило ли ликвидировать генерального комиссара Вильгельма Кубе, как и Гейдриха, если цена его жизни – гибель такого количества невинных людей? Масса уничтожения мирного населения началось не после убийства Кубы, а с первого дня немецкой оккупации – Поэтому казнь Вильгельма Кубе была не только справедливой местью преступнику, но и предупреждением всем остальным нацистам.